Глава четвертая. «Чего?» Я от удивления заорал, но капсулу заглушило крик. По крайней мере, никто не ворвался в квадратное помещение, размером три на три метра, где была лишь моя стрёмная обувь в виде больничных тапочек и капсула с модулем управления. Хотя меня, признаться, в данный момент интересовало кое-что другое. «Может, это глюк? Или шутка чья-то?» Так, если это розыгрыш, то, скорее всего, меня снимает скрытая камера. Надо успокоиться и не подавать виду. Засруем шоу, а не кривляние буду устраивать на потеху толпе. Я откнул в первую же ячейку, и внизу обновилась строка загрузки. Начался обратный двадцатиминутный отсчёт. Перед моими глазами закрутились картинки сражений и движений из карате, кунг-фу и других восточных единоборств. Надеюсь, когда я закончу, мне не придётся искать ответ на вопрос, а на хрена оно мне всё. Да и послание эти, зашифрованные и заблокированные, было бы неплохо всё-таки распаковать. Ну вы, насколько я понимаю, из тех обрывков информации, полученных по вопросам взаимодействия с интерфейсом и чипом, разблокировка светит только после совершения каких-то определённых действий. Но каких именно, неизвестно. Эти послания устанавливаются специально, и пока не будет выполнено заложенное условие, хрен их откроешь. Хакнуть это послание нереально. В итоге что мы имеем? Странный набор баз знаний, огромную память с явно непростой моделью пича, и ещё эти послания. Чёрт, да кто это такой во что вляпался? Сума сойти. Ладно, ладно. Для начала выполню задание искусственного интеллекта. Жрать мне всё равно что-то нужно. А для этого нужны очки социального рейтинга. Вряд ли их тоже можно нарисовать. Впрочем, изучу хакинг, тогда и посмотрим. Но теперь я буду с теплотой вспоминать больничную баланду. Судя по всему, эти спокойные и счастливые времена мне больше не светят. Эх, вот бы и воспоминания вернулись. Инициализирована последовательность восстановления имеющихся баз данных. Ориентировочное время процедуры восстановления 11 часов 26 минут. Сосредоточься на знаниях. В любой непонятной ситуации надо сосредоточиться на знаниях. Наверное, звучит более-менее логично. Кстати, зачем мне вязание крючком? Вот бы устроить допрос с пристрастием тому, кто всё это учинил. Найду, найду гада и выпытаю всю правду. Пытки ведь тоже были где-то среди этого огромного списка. Спустя 10 часов и 40 минут базы закончили свою установку. Опережение графика поспособствовало как моя усидчивость, что позволяло быстрее запоминать необходимую информацию, так и частичное повторение имеющихся знаний между базами. Например, изучение восточных единоборств позволило сократить время изучения базы и прочих боевых искусств примерно на 15%. На часах должен быть поздний вечер, и ко мне в любой момент могут прийти местные ассистенты-помощники, А вот это нежелательно. Они увидят списки басс и это вызовет определённые проблемы. Я прокрутил имеющиеся в голове знания и определил порядок своих действий. Первое влезть в модульную контрольную панель сферы знаний 2220К1 до того, как сюда кто-либо придёт или данные отправятся на контрольный сервер. Происходит это по ночам для перераспределения нагрузки. Стандартная процедура заложена на 11:00 вечера. Сфера знаний 2220К1. Так называется эта модель капсулы. Не идеал, но неплохо зарекомендовавшая себя рабочая лошадка в своей нише. А вот защита у неё то ещё дерьмо. Далее всё элементарно. После доступа к панели, открываемой через защёлки и пружинный механизм, необходимо закоротить два контакта модуля питания от малоёмкой вечной батарейки для малопотокового питания. И произвести сброс пользователя. Подключаемся к чистой панели через удалённый доступ микрочипом, предоставить права администратора, удалить ненужную информацию об имеющих всё у меня в распоряжении базах знаний, заменив её стандартным набором человека моего статуса, дабы не выделяться. Поставить плановую перезагрузку с откатом на автоматически сохранённую в резервном модуле памяти настройку системы. Таким образом, подчистить хвосты, создав видимость тех же предустановок, что были до момента моего вмешательства. Можно ли найти следы после такой грубой процедуры? Безусловно. Надо ли это кому-то? Нет. Но на всякий случай поставим ещё простенькую ловушку типа капкан на дурака. Для этого потребуется небольшая модернизация в контрольной панели. Но это в моём случае просто баловство. Подумаешь, капсула сломается, если решат её проверить досконально и забрать модуль памяти. Механики тут в большинстве своём криворукие. Вот и наломали дров. Будет оправдываться глава центра перед руководством. Где-то здесь. Щок. Ага. А сейчас пальцами подковырнуть вот тут и щок. Супер. Я внутри. Где ваша батарейка? Ага. Шаг за шагом я взламывал систему, активировал себе доступ и через пич развернул каскад панель для консольного модулирования и внесения данных на законнеченный крохотный сервер капсулы. Закончил в 6 1/2 минут, половину из которых заняла перезагрузка устройства устаревшей модели. Что тут ещё добавить? Первый шаг выполнен. Теперь пора перейти к шагу номер 2. Прикинуться валенком и отправиться домой. там уже в спокойной обстановке обдумать необходимые действия. Мое спокойствие сейчас – это банальный психологический контроль, и я понятия не имею, насколько меня хватит, прежде чем сорвусь. А мне, как бы то ни было, нужно вливаться в общество и получать очки социального рейтинга. Без этого я как без рук. Хотя у меня есть познание из области протезирования, но все же хочется шаг за шагом, не выделяясь из толпы, дойти до уровня, где я сумею выяснить, Что же со мной случилось и кто я такой на самом деле? В личное дело с молодым ветеринаром как-то говорится всё меньше и меньше. А узнать это довольно просто. Надо добраться до предыдущего места работы. С транспортом сложнее. Город это не какая-то деревня. Шанхай Сити раскинут на 11 искусственных островах, соединённых между собой сотнями мостов и тоннелей. Шесть островов, шесть районов, что поддерживают своими производственными мощностями и обширными морскими фермами стабильность и процветание остальных островов. Они соединены с четырьмя элитными островами-районами, лишёнными производных зон и сельскохозяйственных угодий. Это территория бизнеса и торговли, туризма и развлечений, пляжей и всего того, что мы так любим. Идеальное место, чтобы скоротать отпуск и навсегда влюбиться в Шанси-Сити. Ну и центральный, главный административный остров-район. Там расположены помимо центров управления Шайн-Сити многочисленные штаб-квартиры международных организаций, таких как ООН, Армия Земли, Евразийское космическое исследовательское бюро и даже старое полуживое НАСА давно открыло там свое представительство. Ну и сотни других организаций, объединений и альянсов поставили на острые свои небоскребы, из стекла, стали и нанотрубчатых современных материалов. Да, базы знаний подкрепляй материалы практическими примерами. Рассказали мне всё, что только может быть известно простому человеку о городе Сияни. Это второе неофициальное название. А нас, жители этого города-государства, раскинувшегося посреди Атлантического океана, называют во внешнем мире не иначе как Сиятельны. О, вижу, вы старательно запоминали доступные вам материалы. Обычно распаковка идёт быстрее обучения. Ну, сами понимаете, вы многое успели нахватать за свою довольно короткую и насыщенную жизнь. А на это ушли многие часы обучения. Надеюсь, это поможет вам восстановиться как можно скорее. Знаете, это такая жалость, что при нашем уровне медицины до сих пор происходят такие вопиющие вещи, и человек совершенно не помнит себя. Пойдёмте, мистер Александр. Вы ведь можете сами идти. Голова не кружится? Шебетала женщина в дуванчик, выводя меня под руки из помещения. Даже не взглянула она на подготовленный мной список всякой ерунды. Да и поведение её в целом сильно изменилось. Мы двигались по коридорам в быстром темпе, и уже спустя пару минут она провела ладонью перед датчиками, и за нами полностью выключился свет, оставляя здание под присмотром автоматизированных охранных систем. Если утром здание выглядело пустовато, то теперь очевидно, кроме нас тут не было никого. Счастливая улыбка, сжатые в кулачки с переливающимися ногтями кислотных оттенков. Аромат духов, рефлекторная поправка прически и блузки, общая торопливость, понятно все. Как и ожидалось, на улице нас встретил мужчина в дорогом кожаном мотосклетном костюмчике со вставками, горящими неоновым светом. Стоило входной двери заблокироваться и засветиться красным, как одуванчик, словно ветром сдуло. Спустя несколько секунд она радостно орала, рассекая на создающем искусственный шум мотора электроцикли, крепко прижимаясь к своему кавалеру. Ну а мне надо как-то добираться домой. Время ещё не самое позднее, но хотелось бы обдумать происходящее. Поэтому пойду пешком. Один хрен других вариантов не вижу. Только маршрут заранее составил и выведу интерактивную линию к дому для быстрого ориентирования. И пусть для этого нужна специальная программа, покупаемая, ежемесячно обслуживаемая, обновляемая за парочку очков SR. Я её с моими знаниями могу и сам набросать. нужно только общую карту района достать, а сделать это я смогу. Он вернулся и посмотрел на закрытую дверь центра, в котором информацию можно было получить бесплатно. Хм, а где ещё её достать? Все эти для этого должен быть доступ, а её просто так на коленке не взломаешь. В общем, многие глупости касательно хакинга, ранее посетившие мою голову исчезли. Сделать можно, если не всё, то многое. Но для этого нужны собственные разработки, программы, оборудование и прочее. А сейчас у меня здесь нет ничего. Хотя кое-что все-таки у меня есть. Я отправился пешком в сторону жилых построек. Где-то там должны быть бары, а где бары, там и выпившие клиенты. Они-то мне и нужны. Идти пришлось недолго, минут десять, и я оказался у ярко-красной вывески «Хот Шерри». с заманчивыми вишенками, стилизованными под протезированные женские груди. Или же это груди, стилизованные под вишню? На входе скривился дедти на глядя на мой социальный рейтинг. Сам-то с 60 очками, думаешь, далеко ушёл? Красный свет ламп затопил помещение дешёвого ночного клуба бара. В зале было практически пусто, и я направился к бармену. Привет. И тебе того же. Решил в соцалу уйти? Что? С чего ты взял? Ну, не ты первый. Единица рейтинга, выпивка не положена, а купить ты можешь ради что в последний раз? После чего всё? Первый же полицейский патруль или дрон, и ты отправляешься на принудительные работы. Ну, в целом ты прав. Но я к тебе по другому вопросу. Хотя признаться, от трёмки бы не отказался. Но это ты мне за свой счёт поставишь, если мы договоримся. Договоримся? О чём? Я тут, знаешь ли, сам в основание работы И многое доводило слышать. Попробуй, удиви меня. Я отдам тебе пятьдесят процентов от прибыли за продажу взломанного районного навигатора. Работать будет без онлайн-доступа, только карты района обновлять. — Тише! — шикнул бармен и вышел из-за стойки, отправляясь в подсобное помещение, кивая мне. — Понял, не дурак, следую за тобой. Оказавшись в коридоре между гримеркой и кухней, он убедился, что никто из нас не смотрит. И юркнул в дверь, где обычно переодеваются и готовятся к выступлениям девочки. Очевидно, там их ещё нет, раз он согласился завести меня сюда. Ещё раз, ты хакер? Уставился он на меня скептически, посмотрев вверх. Ох, я лучше, чем хакер, не стал скромничать я. По твоему СР этого не скажешь. Всю же усомнился он. Влип в историю, начинаю с нуля. Так что ты заинтересован? Давай-ка и мне с нуля. Что ты там хочешь предложить? Он сел на стол, развернув его спинкой вперёд и приготовился внимательно слушать. Сколько стоит доступ к навигации по картам района? Я сел на второй стул и закинул ноги на комод, заставляя зазвенеть стоящее наверху барахло. Ты даже этого не знаешь? Я в такой мелкой кухне не варился и сегодня считай первый день живу с чистого листа. Ну, 3 очка ESR в месяц или 30 очков ESR при годовой подписке? Если мы дадим людям программу без ограничений по сроку и за, допустим, 25 очков ФСЖ. Так, стоп. Для начала никто не сможет тебе перевести очки просто так. Далее, любая проверка и человек обвинят в хакинге, давай штраф и прочие неприятности. Ну и вишенка на торте, где гарантия, что она будет работать? О'кей, давай отвечу по очереди. Никто не может перевести очки просто так, но это могут сделать за оказание услуги. Согласуй с искусственным интеллектом новую услугу для посетителей ваших горячих вишенок. Установи за это дело цену в 25 очков и пусть оплачивают. Второе. Проверка не страшна, если у программы имеется кнопка «Удалить». Хоп, и ты чист. Могу даже автоматическое удаление при затребовании удаленного доступа к пичу настроить. Но там есть и риск случайно удалить, если жена, допустим, ревнивая и захочет посмотреть, где ты там в сети лазишь. Ну, а третий вопрос вообще плевый. Не будет работать, пусть приходит, перезальём работающую версию. Ну что ты согласен, Алонсо? Странно, конечно, что владелец бармена работает. Алонсо Гонсалес. Социальный рейтинг 126. Примечание. Владелец заведения Hot Sherry. Рейтинг заведения 6,4 из 10. Голосиво надпись над его головой после завершения взлома его пича и проникновения в сеть заведения. Открыть дополнительную информацию о балансе Гонсалеса. Высветилось предложение на моём пиче. Не стоит тратить время, но сохраним к себе в журнал для ознакомления при случае. Что? Откуда ты? Кто тебя послал? Он вскочил от неожиданности после раскрытой мной, как казалось, тайны. Никто. Я просто хакнул твой пич и получил более полную информацию о тебе. Сервак у вас, кстати, говно стоит. И пароль для лохов придумали. Я меньше минуты потратил на проникновение в систему. Рейтинг у вашей богадельны, кстати, тоже говно. Хочешь, повысим? Правда, не сразу. Но это будет дорого тебе стоить. Бред! Откуда ты все это узнал? Хакинг? Не дури мне голову. Я знаю, как это работает. Я видел. Весь инструмент у тебя вот здесь. Я указал пальцем на свою голову и улыбнулся. Пятьдесят процентов на самом деле очень щедро. Но ты первый, кому я зашел по дороге, так что тебе повезло. Мужик успокоился и, начав гладить свою бородку, больше минуты свелил меня взглядом. Словно почувствовал, что я собираюсь в стати уйти, он так и хлопнул себя по ногам и с вызовом бросил: "Ладно, но" затем резко выдохнул и поставил передо мной два условия. "Первое ты даёшь мне тестовый образец, я проверяю, как он работает. И если всё нормально, завтра придёшь в это же время, обсудим подробнее". "В это время не смогу. Давай на полчаса позже". Вспомнил я про необходимость присутствовать на каком-то кружке после работы. Хорошо. А что насчёт второго момента? Ты, может, не в курсе, но всю полученную выручку мы сдаём государству, и по результатам нашей работы назначают стоимость аренды помещения, оборудования и так далее. Даже если мы получим эти очки, мы не сможем ими распоряжаться. Тут вообще система экономически тяжёлая. Если всё через искусственный интеллект прогонять, это бессмысленно. Хотя А вот это уже другой разговор. Давай думать. Ты в этом больше меня разбираешься. Спихнул я на него проблему. Ну, на самом деле, есть один способ, но он не без риска, замялся Алонсо. Рассказывай. Ноги начали затекать, и пришлось убрать их с сочанного комода. Кредитование. Если взять кредит, то мои автоматические перечисления остаются у меня, и я уже сам расплачиваюсь с банком, а он в свою очередь снимает сумму по кредитам раз в неделю. Таким образом, я могу накопить необходимую сумму для покрытия процентов и основного долга и могу ими распоряжаться в этот момент времени. Заявить же кредит я могу, например, на новую мебель или оборудование, да хоть на расширение ассортимента вин и алкогольных напитков. То, что мне приходит от города в соответствии с рейтингом заведения, скажем так, если рейтингу пойдёт ещё немного, я лишусь половины карты коктейлей. Так, допустим. Но как ты дебет с кредитом сводишь? «Взял ты тысячу кредита, поступило тебе еще две с половиной тысячи за программу, закрыл долг, остальные очки ушли в общую копилку. Так или нет?» «Так-то оно так, но есть <coughs> один способ. Мне рассказал как-то посетитель после очередного бокала. Но если департамент охраны узнает, что это подстроено, меня ждет обнуление рейтинга в лучшем случае, как и тебя. Нашли кого пугать». Да и ты я смотрю немало за последние пару месяцев очков потерял. Так что за метод? Я подглядел таки более подробную информацию о своём собеседнике. Нанесение ущерба. Если заведению будет нанесён ущерб, владелец имеет право ходатайствовать о получении компенсации на восстановление. Естественно, в первую очередь из того самого внутреннего счёта заведения. Это всё довольно сложно. Подстроить ущерб взять кредит для блокировки счёта с очками. И всё это для получения ещё большего количества очков. Сложная система, которая не особо позволяет быстро разбогатеть. Ладно, давай возьмём ночь для размышления. Программу я тебе через полчаса предоставлю. Организуй пока пожевать чего-нибудь. Я махнул рукой, выгоняя его из помещения и сосредотачиваясь на написании простенькой последовательности скриптов. и программы для взаимодействия с загруженной динамической картой района.